И Александров, послушный общему закону, тщательно вырезал перочинным ножичком на деревянной стене. 26 июня 1889 г. здесь сидел обер-офицер Александров по злой воле дикого бердипаши чья глупость — достояние истории.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 остался напечатанный на множители сверток казенной бумаги, очевидно купленный или украденный из походной батальонной канцелярии. В нем, в нисходящем порядке, были оттиснуты все имена выпускных юнкеров от фельдфебелей и портупей юнкеров до простых рядовых с приложением их средних баллов по военной науке. Со странным двойным чувством гордой радости и унижения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 Особенно москвичей удручала мысль расстаться надолго с великим княжеством московским, с его семью холмами, с сорока-сороками церквей, с Кремлем и москва рекой со всем крепко устоявшимся свободным, милым и густым московским бытом. Но такие счастливые вакансии бывали редкостью.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 Служители уже расставляли на площадке обеденные столы и табуретки. Никогда еще юнкера так охотно и быстро не собирались на призыв начальства, как в этот раз. Через три минуты они уже стояли на вытяжку у своих столов, и все двести голов были с нетерпением устремлены в ту сторону, с которой должен был показаться полковник Артаболевский».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 Артаболевский громко повторил название части и что-то занес пером на большом листе. Александров тихо рассмеялся. «Вероятно, никто не догадывался, что берди Бердипаша умеет писать», — подумал он. «Фельдфебель 4 роты юнкер Торбеев в лейб Московский полк. Фельдфебель 2 роты юнкер Пожидаев в 12-ю артиллерийскую бригаду на сослужение с отцом».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 Чего молчать? Чего мечтать? Проснитесь, юнкер. Тогда Александров вткнул на удачу пальцем в лист. Вышел полк совсем ему неведомый и маленький городишка, никогда им не слыханный. И откашлевшись, он громко крикнул: "Он домский пехотный полк. Город Великие Грязи". И опять подумал про себя: "Вот средство сделать последнее место первым".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 А